Глава 55. Дилан Крок Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Вот единственная заповедь, которой я неукоснительно придерживался всю свою сознательную жизнь. Но желая отомстить отцу и уничтожить Галактический Конгресс и его детище, я даже не подозревал, что обрету брата. И не только брата. Экзотическая зверюшка, которую я хотел поймать для своего зоопарка, оказалась моей снохой. Я стоял, смотрел на нее сверху вниз, разглядывая изумленно округлившиеся и вытарщенные на меня глаза, в глубине которых смешались шок, страх и непонимание. Под задранным вверх подбородком была видна беззащитная шея и тоненькая жилка, в которой бился лихорадочный пульс. Хотелось протянуть руку и сжать эту шею посильнее, почувствовать, как блинжарка начнет биться и задыхаться в моих руках. А потом я представил, как швыряю ее трясущуюся всю в слезах на грязный пол и... Моргнул, сбрасывая наваждение Даже противно стало. Никогда не брал женщин силой. Сами ложились в мою постель. Сами все делали. Так, Дилан, не теряй головы. На круге тебя ждет целый гарем доступных и развратных женщин, всегда готовых к твоим услугам. А это блин блинжарка, носитель ценной информации. И ценный заложник. Несколько дней назад я ощутил жжение на правой руке в районе запястья. Сначала и внимания не обратил, заклеил бактерицидным пластырем и забыл. Слишком был занят слежкой за лимарой и симарцами. Глупая баба думала, что сможет обхитрить. Увести у меня из-под носа. Но я был бы не я, если бы не сумел просчитать каждый ее шаг на несколько ходов вперед. В то время, как она развлекалась на Андоране со своим новым рабом, Я следовал у нее в фарватере на Итране под видом Троя. Мое детство прошло на Кроге, в окружении убийц и контрабандистов. Они стали моей семьей. Но я все еще помню мать, Кхарку из касты воинов. И та она рассказала мне об отце и о том, как он с ней поступил. Не знаю, по какой причине моя мать покинула Кхар с младенцем на руках и попала в руки Дамтиара Крога, тогдашнего короля пиратской планеты. Она была очень красивой и независимой. Это и сделало ее желанным призом для Домтиара. Он долгое время добивался ее, но к харку невозможно взять, если она сама этого не захочет. Моя мать выдвинула условия. Она предложила Домтиару себя в обмен на небольшую услугу. Потребовала, чтобы его подпольная лаборатория закамуфлировала мое ДНК от системы идентификации. Простая на вид операция стоила ей целой жизни. Уже будучи взрослым, я пытался понять мотивы ее поступка, но до недавнего времени все мои выводы были неверными. Много лет я провел в роли пасынка Дамтиара и мальчика для битья, пока не окреп и не понял, что пришло мое время занять его место. Надо сказать, что расставаться со своим троном добровольно он не хотел, но у меня нашлись способы его убедить. Я его убил, а потом мне пришлось бежать с крога от мести его соратников. К тому времени мать уже умерла, а отношения между планетами были напряжены. Я собрал команду из таких же головорезов, как сам, и промышлял пиратством на торговых путях. Правда, недолго, всего пару лет, пока галактический патруль не устроил на меня настоящую охоту. В конце концов, меня поймали и осудили на пожизненное заключение. А чтобы я зря баланду не ел, отправили на детроновые рудники, на транк. Астероид с искусственной атмосферой, вечной мерзлотой и отсутствием солнечного света. Именно там я снова услышал это ненавистное имя. Ауфбиц или Роу. По иронии судьбы, рудники, на которых мне предстояло загнуться, принадлежали моему кровному отцу. Тогда у меня появилась вполне конкретная цель. Я поклялся памятью матери, что отмщу. Уничтожу все, что ему дорого. Чтобы он так же, как я, узнал, что такое «изнанка жизни». Но для начала нужно было вырваться на свободу. Сделать это оказалось непросто, но я сумел. Быстро завел знакомство, утвердил авторитет среди таких же заключенных. Там и познакомился с строем Моей правой рукой. Он тоже Кхар из касты воинов. Мы обменялись кровью и дали друг другу клятву чести, после чего подняли Катаржан на восстание. Это оказалась настоящая война в миниатюре. Пролилось много крови, большинство заключенных погибли, но результат того стоил. Оборудование шахты было уничтожено, охрана частью перебита, частью сбежала, а я получил относительную свободу. Вернулся на Крок с армии преступников и бродяг, присягнувших мне на верность, и занял место, что считал своим по праву. Теперь я король Крога. Мои данные в списке смертников. Галактический конгресс объявил меня преступником номер один. Уже много лет я скрываю лицо и веду двойную жизнь, оставляя вместо себя трое. Мы так похожи фигурами, что если не смотреть на лица, то нас невозможно отличить друг от друга. Еще на рудниках мы придумали использовать маски, и эта уловка не раз спасала мне жизнь. Когда я узнал, что семарцы обнаружили легендарный Леофар, я понял, вот он, мой шанс. Но реликвию нужно было еще добыть, и желательно так, чтобы самому не попасть в руки правосудия. Тогда я решил подключить лимару Глупая баба была отличной любовницей, страстной и чувственной, но слишком уж одержимой идеей мести всем мужчинам вселенной. Требовалось только пустить ее энергию в нужное русло. Начал с малого. Через подставных лиц и левый аккаунт и оформил ей новые документы. Ввёл в правительство небольшой планетки на задворках галактики и отправил в Конгресс в качестве атташе. Мне нужно было, чтобы она любыми способами втёрлась в доверие Келли Роун. И сделала это самым древним и самым проверенным способом. Забралась к нему в постель. Признаться, я даже почувствовала удовлетворение. Какая насмешка судьбы. У нас с отцом одна женщина на двоих. В общем, лимара исправно поставляла мне информацию о местонахождении камня. Когда я узнал, что его должны отправить на Блинжар, то тут же приказал ей взять Андоран и любыми способами перехватить посылку до того, как она попадет в руки Блинжарского совета. Но вместо Леофара она притащила на крок этого Симмарца Вина Витара, знаменитого истребителя времен войны. Судя по шрамам, парня неплохо потрепала, но я встречал его еще во времена своей бурной молодости. Пару раз натыкался во время пиратских рейдов. Надо отдать Симарцу должное. Ни в одной схватке с ним я не вышел победителем. Зато хорошо запомнил. Вот только он меня, похоже, не узнал. Отправив Лемару за Леофаром во второй раз, я уже знал, что она строит собственные планы по захвату Вселенной. Тоже мне мировое зло с энергобичом наперевес. Вела бы себя спокойно, я бы, может, оценил ее усилия. Наградил собственным гаремом с парочкой рабов для утех. Но когда она сознательно решила перейти мне дорогу, то подписала себе смертный приговор. Предательство я не прощаю. После побега и моего триумфального возвращения на Крок среди бывших каторжан оказалось много тех, кто хотел вернуться к нормальной жизни. Я не стал их держать, наоборот. Помог с документами и устройством. Зато теперь у меня везде, включая Галактический Конгресс, были свои люди, присягнувшие мне на верность. И на Симарском корабле такой человек тоже был. Штурман Оллис. Один из тех, с кем я бежал с детроновых рудников. Правда, тогда его звали иначе. Парень попал туда ни за что, по глупой ошибке. Напился и замочил какого-то богатенького сынка. А папаша того и расстарался. Высшую меру потребовал. Суд требований удовлетворил. Симарца осудили. «Изгнил бы бедняга на транге за три года, если б не я». И когда я спустя годы связался с ними, потребовал отдать должок, Оллис молча подчинился. Так я знал о каждом шаге Аргара и даже о том, что Нибас передал камень в третьи руки, некоему Киану Доната, капитану патрульного крейсера. Оллис скинул мне его визуализат. И я был шокирован, увидев на экране Спейшера собственное лицо. Да, это был я. Не такой потрепанный, не такой дубленный, Без морщин на лбу и между бровей, без горькой складки в уголке рта. Но это был я. Мое собственное лицо смотрело на меня моими же синими глазами. Я в который раз подумал, во что же играет со мной судьба. Этот Киан Доната мог быть либо моим клоном, либо моим близнецом. Мне понадобилось немного времени. К утру я уже имел на него полное досье. Итак, выпускник Галактической Академии. Владелец детронового рудника, тут я никак не мог избавиться от сардонической усмешки, прошел всю войну, командуя боевым кораблем. В мирное время капитан галактического патруля. Неплохой послужной список для моего двойника. Честен, предан, с кристально чистым прошлым. Не за что глазу зацепиться, кроме одного. Шиерский рудник, принадлежавший до НАТО... Находился на транге и до этого был собственностью моего горячо любимого папашки. Тот самый рудник, на котором я провел пару незабываемых лет. А какое приятное совпадение, что владелец сменился именно тогда, когда мне исполнилось 16 и меня осудили на пожизненное. А мой двойник поступил в академию. И, кстати, его обучение тоже было оплачено весьма подозрительно». Деньги поступили со счетов компании, принадлежавшей одному из трастовых фондов «Илли Роу». В общем, мне пришлось поверить в чудо. У меня брат-близнец. Одно не давало покоя. Почему его данные ДНК отличаются от моих и «Илли Роу»? В чем дело? Неужели папашка заставил его сделать операцию по блокировке ДНК? И заплатил за это, отписав детроновый рудник? Придя к такому выводу, я несколько дней пил, заглушая ярость. Вот значит как. Пока я загибался на отцовских рудниках, добывая ценный реактив для гипердвигателей, мой близнец получил эти рудники в качестве отступного. Неплохо устроился, папашка, надо признать. Отличный ход. Когда я сложил все пазлы-головоломки, вспомнил и о своем зудящем запястье. Оторвал пластырь. На смуглой коже видны были четкие линии более светлого цвета. Словно выжженная умелой рукой. Я не поверила своим глазам. Что это? Брачная татуировка? Пришлось опять искать информацию в инфосете. Оказывается, я так мало знаю о собственной расе и собственных особенностях. Результат поисков поразил. Оказывается, у кхаров близнецов не бывает. Один из нас просто случайный сбой в хорошо продуманной программе репродукции. Небольшая мутация яйцеклетки привела к образованию двух плодов из одного сперматозоида. Невозможно, но факт. Мы даже не близнецы, а абсолютные дубликаты друг друга. По закону, одного из нас следовало утилизировать сразу после рождения. Вот почему мать сбежала с Кхара и так хотела изменить моё ДНК. Она спасала своих детей, разделила их. Одного оставила в клане, в воспитательном доме, как все порядочные кхарки. Второго забрала с собой и закамуфлировала его ДНК. Теперь ни одна система в галактике не определила бы, что мы идентичны, а внешнее сходство всегда можно списать на игру природы. Она сделала все, чтобы мы никогда не узнали друг о друге, но так не могло продолжаться вечно. Когда Донатон нашел свою лае и провел ритуал слияния, он поделился с ней не только своей кровью, но и моей, потому и возникла татуировка. Теперь я видел, рисунок был практически идентичный тому, что украшал руку блинжарки, за одним исключением. Он был не завершен. отсутствовала последняя, но самая важная часть. Эта женщина не была моей лае, я не испытывал к ней ничего, кроме желания наказать.